Глава вторая. Сомс на скачках. По мнению Уинифрид Дарти, аскотский дебют жеребенка, возвращенного в конюшнях ее сына, был достаточным поводом для сбора тех членов ее семьи, которые по врожденному благоразумию могли безопасно посещать скачки. Но она была потрясена, когда услышала по телефону от Флёр И папа едет. Он никогда не бывал на скачках, особенного нетерпения не выказывает. «О, — сказала она, — хороших мест теперь не достать, поздно. Ну ничего, Джек о нем позаботится. А Майкл?» «Майкл не сможет поехать. Он погряз в трущобах. Новый лозунг — шире мостовые». «Он такой славный, — сказал Уинифред. Поедем пораньше, милая, чтобы успеть позавтракать до скачек. Хорошо бы на автомобиле. Папина машина в городе. Мы за вами заедем. Чудесно, — сказала Уинифрид. У папы есть серый цилиндр? Нет? О, но это необходимо. Они в этом году в моде. Ты не говори ему ничего, но купи непременно. Его номер семь с четвертью. И, знаешь, милая, скажи там, чтобы цилиндр погрели и сдавили с боков. А то они всегда слишком круглые для его головы. Денег лишних пускай не берет. Джек будет ставить за всех. Флёр сомневалась, что ее отец вообще захочет ставить. Он просто выразил желание посмотреть, что это за штука. Так смешно, когда он говорит о скачках, сказал Уиннифрид. Совсем как твой дедушка. Для Джемса, правда, это было не так уж смешно. Ему три раза пришлось уплатить скаковые долги за Монтегю Дарти. Сомс и Уинифред заняли задние сиденья, Флорс и Моджин передние, а Джек Кардиган уселся рядом с Ригзом. Чтобы избежать большого движения, они выбрали кружную дорогу через Хэрроу и въехали в город как раз в тот момент, когда на дороге стало особенно тесно. Сомс, который держал свой серый цилиндр на коленях, надел его и сказал «Опять этот Рикс». «О, нет, дядя», — сказала Эмоджин, — «это Джек виноват». Когда ему нужно ехать через Итон, он всегда норовит сначала проехать через Хэрроу. О! «А, -а, а, сказал Сомс, он там учился. Надо бы записать Кита. Вот славно, сказал емоджин, наши мальчики как раз кончат, когда он поступит. Как вам идет этот цилиндр, дядя? Сомс опять снял его. Никчемный предмет, сказал он. Не понимаю, с чего это флер? вздумала мне его купить. «Дорогой мой», — сказала Уинифред. — «тебе его хватит на много лет. Джек носит свой с самой войны. Главное — уберечь его от моли, от сезона до сезона». «Какая масса автомобилей! По-моему, все таки удивительно, что в наше время у стольких есть на это деньги». При виде этих денег, утекающих из Лондона, Сомс испытывал бы больше удовольствия, если бы не задумывался, откуда, черт возьми, они берутся. Добыча угля прекратилась, заводы закрываются по всей стране, и эта выставка денег и мод, хоть и действует успокоительно, но все же как-то неприлично. Со своего места около шофера Джек Кардиган начал объяснять какое-то приспособление, называемое «Тото». «Выходило, что это машина, которая сама ставит за вас деньги». забавный малый этот, Джек Кардиган, сделал себе из спорта профессию. Такой мог уродиться только в Англии. И, нагнувшись вперед, Сомс сказал Флёр, «Тебе там не дует?» Она почти всю дорогу молчала, и он знал, почему. Вероятнее всего, на скачках будет Джон Форсайт. И в Мейплдерхэме ему два раза попались на глаза письма, адресованные ею «Миссис Велдарти Уонсдон, Сессекс».